Глава двадцать пятая. «И можно узнать, зачем я еду с вами к вам домой?» — уточнила, едва сдерживаясь от грубости. «Я приличная девушка, ехать с мужчиной, пусть даже со своим преподавателем и женихом, черти куда, я не собиралась. Это верх приличие и совершенно недопустимо!» Мысли в моей голове так и копошились, а произносились явно голосом маменьки, которая, кстати, ни разу не попыталась связаться со мной после той встречи в ресторации. «И папа хорош!» Выяснил, что дочь очнулась, и спрятался, зная, что слухи о моей помолвке до меня обязательно дойдут. — Я не собираюсь рисковать тобой, Селеста. — Серьезно проговорил сон Тород. Сегодня ты уже отличилась. А если злоумышленник в академии, то ночевать ты там не будешь, это точно. — А меня спросить не нужно? «Нет, но ну он точно издевается. Я не хочу ночевать в твоем доме, и тем более жить под одной крышей продолжительное время. Мы не женаты, а поэтому ты не имеешь права...» «Не зли меня, ящерка!» — рыкнул на меня инквизитор и отвернулся к окну, давая понять, что разговор окончен. Внутри все скипело. Мало того, что этот напыщенный индюк договорился за моей спиной о нашей помолвке, так еще разговарив со мной перестал, думая, что я соглашусь на все условия, если на меня рыкнуть. Не тут-то было!» уважаемый господин сон -Торот, медленно начала я вызывая маленький синий огонек в своей ладони если вы считаете что я не могу за себя постоять то вы глубоко ошибаетесь я не собираюсь проводить ночь в доме незнакомого мужчины, будь он мне хоть трижды женихом пока я не ношу вашу фамилию вы для меня посторонний последнее слово даже выделило интонацией, видя что мужчине не нравится такая формулировка будьте так добры «Отвезите меня либо в дом моих родителей, либо в академию. К вам я не поеду, и это не обсуждается», — отрезала я, стараясь быть максимально твердой. Мне было до одырю интересно посмотреть на дом, в котором живет на постоянной основе мужчина, с которым скоро я буду вынуждена прожить жизнь. Все же сильно отличается временное пристанище от дома, в котором все пропитано аурой хозяина. Всякие мелочи, свойственные покоям в академии, но имеющие значение — Запах, расположение комнат и в целом состояние особняка. Все это очень о многом говорило о владельце, но именно сегодня углубляться так сильно я не была намерена. — Селеста, ты серьезно угрожаешь мне? — усмехнулся сон Тора, наклоняясь чуть ближе и опасно сверкнув глазами. — Я тебя не боюсь, — смело посмотрела я в лицо мужчине. — Я твоя будущая жена, ты мне вреда не причинишь, а вот я — запросто. — И что же ты сделаешь? — иронично уточнил он. — Подпалить твою шевелюру могу запросто, а больше мне не надо. Времени сбежать будет достаточно, а там и до Академии доберусь, — выплела я, разгоряченная азартом. Бросить вызов инквизитора было глупо, но мне хотелось отстоять своей границы. Я такая, какая есть, и слепо подчиняться мужчине не хочу. Либо он примет меня такую, либо совместная жизнь наша будет очень сложной. Сейчас мы проверяем друг друга на прочность, так что отступать — последнее дело. — Не ожидал, что ты так растаешь приоритеты, — покачал головой Сантород. У меня в приоритете мой комфорт, — отрезала я, — а комфорт рядом с теми, кому я доверяю. — Какая бы клятва нас с тобой не связывала, ты остаешься инквизитором и мужчины, который договорился о помолвке ради выгоды и за моей спиной. — Ты настолько обижена. Мужчина кивнул в сторону моей руки, на которой по-прежнему полыхал маленький синий пожар. — Не думала что можно просто цивилизованно поговорить. «А ты со мной поговорил?» «Ты была без сознания. Начал терять терпение мужчина. Будь ты в вертикальном положении, я бы встал на одно колено, как и положено. Только ответь сама себе на вопрос. Ты бы ответила мне согласием». Наступила тишина. Вопрос был из разряда не в бровь, а в глаз. Я и сама не знала на него ответ. До моего попадания в лазарет — В наших отношениях с инквизитором все было тихо. Да, я ощущала его симпатию, периодический флирт и попытки быть ко мне ближе, но всерьез никогда не рассматривала. Так что утверждать, что я ответила бы ему согласием на предложение, было глупо. Скорее всего, я посмеялась над мужчиной и сочла бы происходящее розыгрышем. Видимо, мое молчание подзатянулось, так что мужчина печально хмыкнул и откинулся на спинку сиденья. Ты же сама понимаешь, что нет. А в этом случае быть тебе леди Дэшерес. Хорошая перспектива. От этой мысли меня передернуло. Нет, Адам приятный парень, но рядом с ним не было химии. Он мог бы стать мне близким, другом, но никак не мужем. Наш брак превратился бы в кошмар, где мы либо поубивали бы друг друга, либо после появления наследника превратились в чужих людей, которые просто носят одну фамилию, а живут отдельной жизнью. Счастья в таких отношениях нет и быть не может. — Все равно это неправильно, — пробурчала я, потушев огонек. — Я не предмет торговли и не хочу выходить замуж, потому что, как кобыла редкой масти, могу родить одаренных детей. — Ты истинная женщина. Сама придумала, сама обиделась. Кто тебе сказал, что я женюсь на тебе по этой причине? Это было ясно по контексту, — огрызнулась я. Порой лучше подождать, прежде чем делать выводы. Дальше ехали в молчании. Когда карета остановилась, я выглянула в окошко и увидела знакомые ворота Академии. Я не хочу начинать наши отношения с насилием. Так что прошу. Академия, как и просила. Сон Торрент сделал шутливый поклон, от которого мне захотелось рассмеяться. — Только есть одно «но», — добавил мужчина. — Я же выполнил твое условие, верно? — И, ну, — уточнила я, скрестив руки на груди и чувствуя подвох. Ночевать ты будешь у меня. Перекинешься и придешь так же, как прошлой ночью. Тебя не заметят, а мне спокойнее будет. Обещаю спать на диване. Последнюю фразу мужчина добавил со смесью раздражения и обреченности. Немного подумав, решила согласиться. Все же отчасти он прав. Сандра, конечно, с ума сойдет от переживания, но тут лучше не спорить. Хорошо, пробормотала я, разворачиваясь и направляясь внутрь. На входе на нас не обратили никакого внимания, только сонный охранник что-то пробормотал про магистров, крутящих романы с адептками, на что я подавилась воздухом. Сон торт хмыкнул и продолжил идти с высоко задранным носом и сияя, словно светлячок. Мужчина проводил меня до двери общежития, а потом удалился, шепнув, что ждет меня. Подождав несколько минут, углубилась в тень коридора и перекинулась, принимая свою ипостась. Сегодня перевоплощение далось не так тяжело, как вчера, но все-таки слабость пока еще была. Добравшись по темным коридорам до преподавательского крыла, поняла, что инквизитора пока еще нет, и притаилась. Перекидываться сейчас было лень, а сам факт того, что я, казалась быстрее грел душу. Спустя минут пять ожидания мужчина явился, воровато оглядываясь, но меня заметил далеко не сразу. Открыв дверь, пропустил меня внутрь, где я уже приняла свой облик и потянулась. — Теряешь хватку, — улыбнулась я, глянув на мужчину. Тот стоял около двери, завороженно глядя на меня. В глазах сон торрона плескался неприкрытый восторг. — Что-то не так? — уточнила я, делая пару шагов назад. Мужчина тряхнул головой, словно избавляясь от наваждения. — Все в норме. Голодна? — Есть немного, но я потерплю. — Не нужны мне такие жертвы, — усмехнулся мужчина. — Полагаю, что будь ты еще немного голоднее, и мне можно будет спать в коридоре. Удалившись в спальню, Сонтор отвернулся с подносом в руках, который водрузил на столик около дивана. Махнув рукой, снял заклинание стазиса и по комнате пошел невероятный аромат еды из добы. Я взял на себя смелость и заказал еды, пока шел сюда. «Доставка тоже возможна, оказывается, если ты инквизитор и голоден», — усмехнулся мужчина, усаживаясь. «Если ты не поторопишься, то рискуешь остаться без ужина. Иди скорее». Пожав плечами, я уселась рядом и протянула руки к еде. Все было божественно вкусно, а разговор пошел словно по маслу. В этот момент за вкусной едой в ночи в его апартаментах мне было так тепло и уютно, что я не заметила, как расслабилась и откинулась на боковинку, поджав ноги под себя, как раньше, с папой. Следом пришла слабость и сонливость. День был сумасшедшим, а отдых был необходим. — Тебе пора в постель, Селеста прошептал мужчина отставляя бокал с соком и опираясь на руку ты уже почти уснула не пробормотала я еле сдерживая зевок я еще точно не сплю кстати ты так и не рассказала зачем пошла к дешерезу сегодня надо говорил уже сквозь сон мне нужно ему помочь а ты задаешь мне лишние вопросы через мгновение меня подхватили сильные руки и прижали к груди когда я погрузилась в теплую мягкую перину почувствовала себя еще лучше Сладких снов, ящерка, шепнул инквизитор уходя. Ох, если бы я знала, какое пробуждение меня ждет. Сладких снов, Генри, произнесла я и окончательно уплыла в сон.